За маленькой ручной вязальной машинкой вязала носки для солдат на фронте изо дня в день. Порой тихонько н а п е в а л а за работой. Теперь она была совершенно уверена, что они сот-то не только увидятся, нет, но и проживут вместе еще долго-долго. Про них либо вправду забыли, либо втайне помиловали. Вряд ли осталось еще долго. Скоро они выйдут на волю. Ведь как немало надзирательниц об этом говорили,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 С тех пор, как Анна уничтожила цианистый калий, с тех пор, как после тяжкой борьбы решила продержаться до свидания с Отто, чтобы с нею не случилось, с тех пор она стала свободной, молодой и радостной. Она превозмогла самое себя. И теперь свободна. б е с с т р а ш н о и свободна. б е с с т р а ш н о и свободна даже все более тяжкими ночами, которые война принесла ей в Берлин, когда воют сирены,